Глава 15. Катя отсутствовала неожиданно долго. И Кис уж начал было терять терпение. Когда она наконец вернулась и вручила Алексею небольшую стопку писем. Пообещав все непременно вернуть в целости и сохранности, Кис шагнул на улицу из пропахшей, стареющей бумагой библиотеки. Жара начинала спадать, день клонился к вечеру. Кис нашел маленькое, не очень чистое кафе, в котором в этот час не было ни души. Заказал себе пиццу и пиво, и в ожидании заказа позвонил Мурашову. К телефону подошел Георгий и, покашливая, сказал, что если в этом нет большой необходимости, то он не хотел бы будить хозяина, который только что сомкнул глаза после бессонной ночи. И все это нервотрепки в ожидании звонка от вымогателей. Никто, однако, ж не звонил. Ни жена, ни похитители. Кис сообщил, что у него есть кое-какие соображения. Но это не срочно и будить Алекса не стоит. В ответ Георгий прощально раскашлялся. «Где вас угораздило простудиться?» – не удержался Алексей, уже собираясь положить трубку. «Не знаю. По жаре, знаете. Все время потеешь, и чуть ветерок, вот и простуда». «И где же это вы ветерок подхватили?» «В субботу в город ездил. Должно быть, в машине продуло». «Дела?» «Да нет, так с друзьями пивка попил». Кису до смерти хотелось разузнать что-нибудь о друзьях этого скользкого типа. Если бы ему удалось выудить что-нибудь более конкретное, чем собственная интуитивная неприязнь к георгию он бы не применил выложить Алексу. «Найте вам, господин издатель, вот ваша беспечность, вот ваши игры в лояльность, вот кого вы в дом взяли». «Но как узнать, кто водится у Георгия в друзьях?» «Это хорошо», – осторожно начал он, – «что у вас друзья есть в Москве». Вы ведь не москвич, а столица, знаете, не очень приветлива к своим гостям. «Хороший человек всегда найдет друзей», произнес Георгий с грузинским акцентом и резко сменив тон сухообреза. «Если у вас ко мне больше нет вопросов, то я бы предпочел заняться делами». Кис разочарованно отключился. Покончив в спице, он взял картонный стаканчик с дурным жидким кофе и стал просматривать письма Алины. Надо отдать должное Кате. При всей ее ревнивой тензиозности в описаниях она довольно верно набросала портреты Алины и Марго. Но при всем при том кое-что упустила. Стиль. Вот на что люди редко обращают внимание. А ведь выбранные из ряда возможных слова часто содержит в себе целую историю. Между словом «выпросить» и словом «требовать» пролегает пропасть. Должно быть, Кате было куда приятнее представлять Марго выпрашивающий подачку. Но Марго не выпрашивала вещи. Она их, по выражению Алины, стала требовать. Кис задумался. Что это, собственно, меняет? Ну, требовала мелкий шантаж. Дай мне вещи, а то всей компании приду к твоему мужу на глаза. Допустим. Значит, Алина для нее последние два месяца вещи собирала. последнее время все больше сама, сказал Георгий. Интересно, в самом ли деле Георгий подслушивал телефонные разговоры Алины или ей только почудилось? Почудилось. Если бы подслушивал, уже бы давно настучал Алексу про сомнительных дружков. Потому как завистливый Гоша не упустил бы такой шанс свергнуть конкурентку, потеснившую его в доме Мурашова и обливающую его ежедневно ледяным душем равнодушия. Пакет Алина приготовила к четвергу, тоже для Марго, Или все-таки для себя? Это лиловое платье, по которому так убивалась Мария Сергеевна. Алина сказала мужу, что оно ей надоело. Чтобы оправдать исчезновение этого платья из дома? Передачу этого платья благотворительную организацию, то есть Марго? Предположим, тогда это должна была быть машина Марго. Она приезжала за пакетом. А Алина при этом куда ушла? Зачем? Не взяв с собой даже минимум одежды? Жить с Марго? Вернуться к прошлой жизни, от которой уже один раз бежала не оставив адреса? А если пакет был сложен, все же для нее самой. Могла ли она сбежать от мужа из-за этого шантажа? Боясь, что муж увидит, узнает ее старых друзей. Друзья, наверное, не слишком симпатичные, раз она их боялась показывать. Но сбежать из-за этого маловато для такого серьезного решения. А что не маловато? Не выходя замуж, Алина поделилась с Катей теорией о том, что любовь не самое главное в браке. Но в не оставленном письме она пишет именно о любви, вернее, о ее отсутствии. Теория, стала быть, не выдержала проверку практикой. Отсутствие любви – это маловато, чтобы разрушить удачный в житейском смысле брак. Или наоборот, веское основание. Несмотря кому. Сколько супружеских пар живет без любви, даже не задаваясь вопросом о ее наличии или отсутствии? Но для Алины, похоже, это действительно важно. Кружевная спальня – символ счастья. Должно быть все долгое, спартанское, одинокое детство и мечталось о счастье. И как это часто бывает у обделенных людей, Алина в понимании своего счастья оказалась столь требовательна и не согласна разменивать его ни на комфорт, ни на покой. Ей нужна полнота счастья на всю катушку. В полном противоречии с расхожим представлением, по которому, казалось бы, человека, обделенного с детства, весьма легко облагодетельствовать. Тот, у которого нет ничего, будет рад и малости. А нет. Именно обделенные имеют сверхвысокие запросы и не останавливаются ни перед чем в их осуществлении. Не потому ли среди звезд шоу-бизнеса ярче всего блещут провинциалы, задыхавшиеся в детстве, пыльной тиши маленьких городов. Не потому ли самые крупные состояния, добытые бывшими бедняками, которым детство отказывало даже в пустячных удовольствиях. Не потому ли, не найдя с Алексом любви, обязательного и основного компонента ее счастья, Алина решила отправиться на ее поиски. Но с другой стороны, расстаться с мужем, с обеспеченным, комфортным бытом, очень уж непростое это решение. Все начать сначала, самостоятельно, найти работу, жилье. Она уже не девочка, питающаяся иллюзиями. Опыт есть и, кажется, не слишком сладкий. Должна понимать, что это такое, все начать сначала. И при этом решиться уйти в неизвестность ночью с одним пакетом личных вещей, не поговорив с мужем, не оставив ему даже письма. Но, может, ей так легче? Так проще было выполнить свое решение? Как сказала Катя, То она такая тихая, всего боится, то вдруг решит, что знает, как надо поступать, и поступает, советов не слушает. И объяснений избегает. Тогда на чем она уехала? И опять куда? Машина Алины стоит в гараже. Кис развернул последнее письмо и рассеянно пробежал глазами текст. Ага, Марго Алину по-прежнему шантажирует. Нет, не по-прежнему. Теперь она уже просит деньги, хотя пока только маленькие суммы на жизнь. «Деньги – ерунда», – писала Алина. «К тому же такие маленькие суммы Алекс вряд ли заметит. Если заметит, то не представляю, как и что буду ему объяснять. Дело в другом. Этот призрак прошлого меня пугает. И самое ужасное заключается в том, что я не могу понять, откуда она узнала. Прости, что задаю тебе снова вопрос, который уже задавала в прошлом письме. Не говорила ли ты об этом Марго?» «Об этом – это о чем?» – запустил Петерню в волосы кис. И что там в прошлом письме?» Алина спрашивала. Кис принялся перечитывать предыдущее письмо, но безрезультатно. В нем Алина не задавала подруге никаких вопросов. Означает ли это, что существует еще одно письмо, которое Катя не отдала Алексею? «Прости, что задаю тебе снова вопрос». «Конечно, существует. Катя слишком долго возилась дома. Стало быть, отбирала письма». И письмо это содержит тот самый вопрос Алины к Кате, который для киса мог бы послужить ответом на его собственный вопрос, чем шантажирует Марго Алину. Если какие-то шмотки еще укладывались в схему «не дашь и явимся к твоему мужу на глаза», то уж деньги, деньги пока еще относительно маленькие, но аппетиты Марго явно прогрессируют. И Алина, вместо того, чтобы послать бывшую подругу по хорошо известному адресу, боится, что Алекс прознает. И тогда ей придется это как-то объяснять. А объяснять не хочется. Призрак прошлого, стало быть, выглядит пугающе. И Алина платит Марго за молчание. Что ж, с Катей ему расставаться рано. Он поймал ее уже на выходе из библиотеки. Не церемонясь, Кис спросил. Вы мне дали не все письма, где оставшиеся? Катя попыталась сделать честное лицо, но Кис быстро пресек ее неумелые актерские попытки. Он сжал ее локоть и произнес прямо в ухо. «Мне нужны все письма Алины, все, понятно?» Катя густо покраснела, отчего ее прыщи проступили еще ярче. «У меня его нет», – пролепетала она, – «я его выбросила». «Неправда», – «честное слово». Кис отступил на шаг и посмотрел, склонив голову на бок на девушку. Похоже, что так оно и было. Более того, Алина наверняка тоже уничтожила письма от Кати, в которых обсуждался тот самый вопрос и призрак прошлого иначе бы нашел его. Может, боялась излишнего любопытства секретаря? Зачем? Катя опустила голову. В письме было написано нечто такое, что вы побоялись его хранить. Катя бросила на Алексея взгляд полный ужаса. Вы понимаете, что этот секрет и стал основой шантажа, и что Алина может быть теперь в опасности? Нажал кис. Лицо ее изображало неподдельное отчаяние. Так... Протянул Кис, тут явно требуется время и место для разговора. И он потащил Катю в кафе, из которого вышел четверть часа назад. Прижав руки к груди, глядя на него умоляющими глазами, в которых блестели слезы, Катя заклинала его никому-никому и никогда-никогда не рассказывать о том, что она собирается ему поведать.